Глава 12 Ситуация плачевная, подвел итог Рен после того, как Ярев рассказал ему о том, что происходило в последнее время, и почему его пришлось вытаскивать из капсулы. Но не слишком критическая. Раз мы живы, значит, есть вероятность, что мы можем справиться. Но я хочу точно знать наши возможности на текущий момент. В данный момент и пятый пробужденный, который живым достиг поверхности этой планеты, начал медленно рассказывать командир отряда, видя, как тяжело далось пробуждение собеседнику. В данный момент в нашем отряде находятся специалист по принятию решений, если так можно меня обозвать, разведчица Лия, она же наш снайпер, тяжелый боец Джон, который проснулся немного раньше тебя, тоже сегодня а также твоя жена Юмика, в данный момент она обеспечивает сохранность лагеря, хотела заняться небольшим его развитием. Она жива, на миг позволил себе проявление эмоций Рен, но сразу погасил свой порыв, снова погружаясь в задумчивое состояние. «Это хорошо, моя вам благодарность, Яриф сама. «Не стоит», словно расчертил линию Яр, проведя рукой перед ними. Я не особо силен в понимании вашей культуры, так что давай ограничимся стандартными формулировками. То, что она жива, не моя заслуга. Ей повезло так же, как и тебе. Но в любом случае, если бы не вы, то она бы не проснулась, поднялся на ноги азиат, после чего сделал глубокий поклон, приложив руки к бокам. Моя вам признательность не знает границ, после чего выпрямился и снова сел напротив своего собеседника. Какими ресурсами мы располагаем в данный момент... И чем можем располагать в теории? В данный момент у нас малый палаточный лагерь, который можно спокойно расширить, начал перечислять Ярев. Две палатки, одна из которых временно преобразована в склад. Все это ограждено несколькими слоями плетеного забора. Не самая лучшая защита, но, по крайней мере, зверье не будет видеть через преграду добычу. Также порядка 20 волчьих ям, которые смогут послужить нам как небольшие холодильники, погреба, А также вокруг лагеря за счет имеющихся средств мы установили минно-взрывное заграждение, разделенное на четыре сектора. В планах палатки заменить на дома, построить вышку, чем и занимается твоя жена. После перетащить капсулы, возможно во время строительства домов заложив основу командному центру, что нам будет просто необходимо? Потребуется значительное количество ресурсов. Быстро осмотрелся по сторонам Рен. Но если учитывать, что вокруг вашего нашего лагеря лес, то частично можно этим компенсировать. Но для нормального функционирования лагеря и проведения планетарных разведок потребуется металл. Капсулы на первое время, пожал 11 плечами. Те, которые сохранились, которые функционируют, смогут стать капсулами восстановления, если верить заложенному в них функционалу. Корпус которых поврежден, станут основой для технологической начинки нашей базы. «И тут без твоей помощи не обойтись. Раз ты инженер, который при этом понимает в робототехнике, то твоя помощь будет неоценима». Далее разговор прервался, раздался выстрел, а после еще один. Третьего не последовало. Повисла напряженная тишина, которая сохранялась несколько минут. Яр хотел уточнить, что произошло, но первой дала условный знак девушка, что все под контролем. «Что там?» – спросил он у нее по рации. «Небольшая стая птиц», – быстро ответила она. «Некоторые выглядели ранеными или побитыми, летели со стороны нашего лагеря». «С охоты, возможно, возвращались», — подал голос Джон, который все еще занимался оборудованием. «Эх, можно было бы на них опробовать станок, если бы собрал до конца». «Но не собрал», — вслух парировал Яр. «Занимайся давай, не болтай. А то не закрепишь где-то что-то, и по нам случайно попадешь». «Теперь на меня все камни будут сыпаться, босс», — тяжело вздохнул Алп. Какое-то время точно не стал скрывать командир, после чего развернулся к своему прошлому собеседнику. «Ну, так что скажешь?» «Идеи здравые», — кивнул Рен, — «но не внушают оптимизма. Придется очень много работать, чтобы наш лагерь стал достаточно крепкой опорной точкой. У меня в голове уже сложилось несколько идей, что можно сделать и как, но пока точно не скажу. Нужно своими глазами увидеть. Плюс капсулы. Их нужно как-то доставить». Они весят от трех сотен килограмм до восьми с половиной сотен. Нелегкие. Придется придумать средства транспортировки с учетом местности. А она тут неподготовленная, в отличие от земли. И именно поэтому нам так не хватало кого-то вроде тебя в нашей команде. Широко улыбнулся будущий комендант, после чего приподнялся и слегка хлопнул по плечам азиата. Так что давай приходи в себя. Можешь вздремнуть, так как пробуждение у тебя вышло не самое лучшее, а то будешь дежурить последним. Первая Лия Она отстоит сейчас, говорил он уже не только собеседнику, но и по радиосвязи. А также первые два часа после общего отбоя. Затем Джон. Взгляд скользнул по темнокожему, который снова тяжело вздохнул, но молча кивнул. Он знает за что. После я, а после меня уже ты. Твои два часа последние, затем побудка, разминка и отправка дальше. Больше планов на сегодня нет. Мы и так 25 километров прошли, чтобы добраться до тебя. Завтра придется преодолеть столько же. Тогда я достану свою палатку, а также заранее подготовлюсь к завтрашнему марш-броску, кивнул Рен Ли. После чего поднялся на ноги, направился к своей капсуле и начал рыться в своих ящиках. Немного понаблюдав за новым приобретением, Яр повернулся в сторону Джона, у которого что-то не получалось. Вздохнул и направился ему помогать. Некоторые элементы станины действительно было тяжело соединить самому, каким бы ты сильным ни был. Просто у каждого тяжелого пулеметчика, согласно нормальной штатке, должен быть помощник, который как раз и занимается тем, что устанавливает и поддерживает своего первого номера. Через 30 минут трое мужчин уже заканчивали с установкой палатки, в которой предполагалось, что будут спать двое, так как для еще одного был спальный мешок. Кому-то придется потерпеть, и я решил, что пусть это будет он, а не кто-то из подчиненных. Сначала он хотел назначить это место для Джона, но потом передумал. Ему и так придется несладко, а подколок словесных на его долю выпало довольно много. Ли же полагался уют чисто из прагматических соображений. Яр только из-за своих принципов не мог заставить девушку спать на улице. Но Арен только пробудился, ему просто будет тяжело. После этого уже ближе к отбою были разогреты последние запасы мяса, которые группа прихватила с собой. При этом пришлось мешать с тем, что отправили в капсулах вместе с колонистами их земные помощники. В любом случае, из-за мяса все было вкуснее. «Я тебя сейчас сменю», — встал на ноги Яр, обратившись по рации к напарнице. «Спустись, поешь, отдохни немного». «Принято», — ответила она, но не стала сразу уходить, дожидаясь своего командира. Тот медлить не стал, довольно быстро поднялся на холм, посмотрел на последние лучи уже зашедшего светила, после чего присел и забрал из рук девушки винтовку. С таким оружием он особо обращаться не умел, Но лучше так, через прицел он сможет увидеть противника на огромном расстоянии, даст сигнал, после чего его сменит. С собой он же на всякий случай взял свой автомат, который положил возле ноги. Сама позиция была оборудована весьма годно. Девушка смогла найти где-то несколько веток, и из них сделала настил, чтобы с воздуха не было видно лежачего, укрыла все это дерном В общем, весьма хорошая наблюдательная позиция против живности, но не против потенциального врага, который спокойно распознает в этом искусственное строение. Но пока этот потенциальный враг себя не проявлял, так что в душе яра была неуверенность, но и только страха, что он обрушится внезапно. Нужно готовиться, пробормотал он в себе под нос, после чего посмотрел в прицел винтовки. Пора на ночной режим переключаться. Все окрасилось в зеленые цвета. Правда, долго ему не дали полюбоваться округой. Девушка вернулась довольно быстро, при этом на ее лице была улыбка. Иногда так мало нужно для счастья. Плюс сам одиннадцатый улыбнулся, так как понял, что внутри девушки буря успокоилась. По крайней мере, она успокоилась на данный момент. Все равно он будет за ней приглядывать. «Доброй ночи», — сказала она, когда командир передал девушке винтовку. «Надеюсь, все будет хорошо, и мы без проблем сможем завтра вернуться до... в лагерь». Домой хмыкнул Яр и посмотрел на звезды. Как думаешь, где именно наш дом? Я не сильна в космологии, пожала плечами девушка. Возможно, нашей родной звезды и не видно в текущее время года. Возможно, ее не видно из-за того, что мы не на том полушарии. Да и не наша эта забота. Хотя, как-то странно это ощущается. Осознание того, что мы не на Земле, пока не пришло. Ага, кивнул командир. Словно мы в каком-то дальнем походе на одном из еще необследованных островов, на котором все еще есть источники излучения, создающего прототвари. Именно. Активно несколько раз кивнула она. Словно мы еще на Земле. Но все же мы за множество световых лет от дома. Три года прошло вроде как мы попали сюда. Какое сегодня число? Хм, задумался Намикьярев, выискивая эту настройку в своем интерфейсе. Если бы она нужна была сейчас... Так, 27 число пятого месяца... Сто пятьдесят пятого года, тысячи опустим. Ну да, почти ровно три года, кивнула она. Получается, корабли прибыли пятнадцатого числа в эту систему. Да, кивнул Яр. Если помню, то в случае удачи именно дата прибытия станет дата основания новой колонии. Кстати, если верить директиве командования, то мы, как первопроходцы, имеем право дать название этой планете. Что думаешь? Эта планета в чем-то похожа на Землю, осмотрелась вокруг Лия. Но все же это не она, хотя очень похожа. Хотелось бы ее так назвать, но все же что-то не дает языку повернуться так, чтобы это место обозначить нашим домом. «Может, Терра?» — посмотрел на нее Яр. «Земля на одном из мертвых языков, который, согласно древней традиции, используют медики и биологи. Не наш язык, не родной, но все же обозначает в некоторой степени дом, а отдаленно напоминает о нем». «Терра?» — хмыкнула она. «А мне нравится». Но нужно это будет обсудить в лагере, когда мы соберем всех наших. Но я заранее говорю, что я за. И да, не задерживайся. До отбоя осталось всего 15 минут. Это мне еще тут два часа после него стоять? Тоже верно, кивнул парень, после чего начал медленно спускаться вниз, оставляя девушку одну. О чем она могла думать? О доме? О возвращении на землю? Он не знал, как и она не знала, что бушует в его голове. Тревоги, переживания, страх. Они смертники, которые выполнят свою задачу или умрут, пытаясь сделать это. Но он рассчитывал на то, что на этой планете человечество сможет встретить свой рассвет, а он встретит со всей командой его тоже, помогая всем новичкам приспособиться к этому миру. Когда командир вернулся в лагерь, Джон уже был в палатке и храпел. Ему было позволительно, он нес на себе множество кило, хоть большую часть нагрузки на себя брала его силовая броня. Но даже так это потратило слишком много сил, чтобы он мог спокойно продолжать бодрствовать, когда есть возможность улечься пораньше спать. Хоть все свои обязанности выполнил, хмыкнул Яр, проговорив это себе едва слышно под нос, а после посмотрел на нового напарника. Рен сидел и рассматривал коллекцию рук. Одна его рука была оторвана, если верить его истории, то на одной из миссий он ее лишился, но за счет заслуг ее заменили на нейромеханический протез, который полностью контролировался оператором. Никаких ранее интерфейсов не было, только желание нормально жить, которое вылилось в огромное мастерство и опыт. И если верить количеству разнообразных рук, то Рен постиг многое на своем пути, ибо просто так их бы не было так много. «Вот это позволяет с огромной скоростью сваривать», – начал тихо свой рассказ азиат. В руке отдельный блок питания, а также провод, который позволяет использовать этот модуль как переносной сварочный аппарат. «Вот это...» — указал он своей живой рукой на следующий модуль. «Грубо говоря, очень сильный молоток. Даже молот. Пару раз в ближнем бою использовал, но чаще им забивал какие-либо сваи, если не было тяжелой техники рядом. Вот это третья рука. Огнемет. Хорошая штука. Пару раз помогала. Но следующая рука...» На лице инженера появилась легкая улыбка. Тяжелый пулемет. Не такой, как у этого Хейсе. Но тоже хорошее оружие. Ствол любого дерева на земле пробивало спокойно. Боезапас в капсуле 10 тысяч пуль. Не так много, но на первое время хватит. Если будет доступ к металлу, то можно будет создать конвейерную ленту по производству боеприпасов к нашему вооружению. Чую, это нам точно пригодится. «Еще бы знать, где этот металл достать», — усмехнулся командир отряда, начав снимать с себя броню, чтобы остаться в одном комбинезоне и после спрятаться в спальном мешке. «Но пока будем располагать тем, что имеем. Ресурсов у нас не так много, так что придется выкручиваться, исходя из того, что имеем. На первое время этого будет более чем достаточно», — кивнул азиат. «И если учитывать тот факт, что примерно половина капсул была тяжело повреждена, то на первое время металла нам хватит, Но все же я предпочитаю его использовать для укрепления обороны в первую очередь. Стены, ограждения, различные умные турели. Ты это можешь сделать, нахмурил Сиер. Если в нашей команде будет тот, кто сможет настроить все программы, настроить свой-чужой, то да. В очередной раз кивнул Рен, сохраняя предельно спокойный вид. Ресурсов должно хватить в полной мере, но в долгосрочной перспективе. Нам нужен металл нормальный, а не из капсул. Плюс не стоит забывать, он радиоактивен. Все же мы через открытый космос летели, а значит для нас потенциально опасен. Не смертельно, но все же стоит быть осторожными. Дозу мы точно схватим и умрем раньше отмеренного нам срока. Как оптимистично, усмехнулся командир. Скорее реалистично, пожал плечами инженер. Я стараюсь смотреть на все вещи через призму рациональности и прекрасно понимаю, чем может закончиться для нас вся эта авантюра. Как минимум, ранней смертью, возможно, и совсем скорой, если нам не повезет. Но мы сами подписались на это, так что я понял. Рад это слышать, поднял свой взгляд на командир Рен. Но все же я направлюсь отдыхать. Пусть звезда озарят твой путь, и рассвет всегда встречает тебя теплом и заботой нового дня. Странная фраза, вздернул одну бровь яр. Какая-то семейная традиция? «Можно сказать, что в некотором роде так и есть», — в очередной раз кивнул инженер, после чего поднялся на ноги. «Но в любом случае, как уже говорил ранее, я искренне благодарен за спасение моей жены. И я буду рад, если мы с ней вскоре встретимся. И я переживаю за нее, каким бы мастером выживания она ни была. У этой планеты, как бы она сказала, дикий нрав, и его сложно будет обуздать даже ей». «А ты хорошо знаешь свою жену», — хмыкнул Яр. «Прежде чем мы поженились, она несколько раз хотела меня убить», — буднично проговорил азиат, после чего спокойно встал на ноги, собрал свои руки, убрав их в специальные отсеки своего рюкзака, после чего скрылся в палатке. «И это меня считает странным», — помотал головой одиннадцатый, вспоминая, что он искусственный человек. «Сложно с ними будет, но когда было легко?» А после, простояв еще пару минут, наблюдая за звездами, пытаясь угадать, где же земля, Командир нырнул в спальный мешок и довольно быстро уснул, чтобы через два часа снова встать на ноги.